Глава десятая. Джорджия. По утрам от недосыпа у меня что-то по типу похмелья. Руки и ноги наливаются тяжестью. Я пью тонны кофе и становлюсь дёрганной, но всё равно измотанной. По ночам я не сплю, думая о том, как его убить. Каждую ночь я провожу в комнате Эйвери, а Лукас запирает дверь снаружи на засов, прежде чем лечь спать. Порой я гадаю, сумею ли воткнуть кухонный нож ему в сердце, пока он спит, если представится возможность. Подумываю его отравить, но не знаю как. У меня нет ни телефона, ни компьютера, чтобы это выяснить, и все может кончиться смертью. Моей. В сериале преступление в объективе» все женщины, похоже, медленно травят мужей антифризом. «Преступления в объективе» — американский телесериал о реальных преступлениях, совершенных женщинами, выходит на экран с 2004 года. «У нас нет ни антифриза, ни крысиного яда, я искала, но есть обычные чистящие средства. И насекомых. Сколько их понадобится, чтобы убить человека?» Лукас точно почувствует вкус, он узнает, и на этом все будет кончено. Я размышляю о том, как устроить засаду, когда он войдет в дверь. Однажды я уже пыталась, стукнула его по голове безбольной битой, но поскольку он вдвое крупнее меня, удар только разъярил его и оставил шишку размером с яйцо. Теперь он входит домой с осторожностью, смотрит на камеры и не сводит с меня глаз почти круглые сутки. Когда Лукас впервые привез меня в этот дом, то не был таким. Излишне пытался меня контролировать, это да, но мы были вполне нормальной парой. Я ходила по магазинам и гуляла днем, пока он работал. Я искала место в каком-нибудь отеле, а он делал вид, будто одобряет это. После того, как он засыпал, я выходила из дома и выпивала бокал вина на веранде или переписывалась с друзьями. Лукас просто тянул время, чтобы все устроить. когда я вспоминаю, насколько была счастлива и пребывала в блаженном неведении, что вскоре моя жизнь будет состоять не из романтических ужинов, совместных отпусков и выходных, как сразу после знакомства, на меня накатывает волна тошноты. Я могла бы спастись, если бы хоть о чём-то догадывалась, если б была менее доверчивой и глупой. Ему нужно было познакомить со мной хотя бы нескольких сослуживцев и родственников, чтобы те увидели, что я существую, и мы счастливы, и когда я якобы заболела, они сочувствовали ему. Им мне казалось странным, что они никогда не видели его больную жену, которая не выходит из дома. Они видели счастливого, нормального человека, который потом заболел. Так тщательно это было разыграно. Всякий раз Локас обязательно намекал на мою ненормальность, чтобы выглядеть самоотверженным и многострадальным мужем. Как только все было готово, положение изменилось в одночасье. Я превратилась из радостной новобрачной в пленницу. Я стою у кухонной стойки с третьей кружкой кофе в руке и вдруг вижу идущую к дому женщину. Я не знаю, кто это, не успеваю отойти от окна и сделать вид, будто меня нет дома, как она замечает меня и машет рукой. Я не машу в ответ, ставлю кружку и грызу костяшку пальца, размышляя. «Нужно открыть дверь, да?» Лукас наверняка за мной наблюдает, как только в доме раздаются голоса, на его телефоне тренькает оповещение, и Лукас слушает, чем бы он ни был занят. Иногда в этот момент он может и не смотреть, но позже всегда проверит запись и убедится, что ничего не пропустил, по крайней мере, те места, где звучат голоса. «Я не знаю, что она скажет». Может, Лукас разозлится, если я не отзовусь, как нормальный дружелюбный человек, а может, если заговорю с ней и скажу что-то не то, что я здесь понадобилось. Я решаю не отвечать. «Эй!» — зовет она. «Есть кто дома? Это Паула Лондри, соседка, ау!» Я стою за входной дверью в темной прихожей и жду, когда женщина уйдет. И тут под дверь, прямо к моим босым ногам, просовывают конверт, Я охаю, но тут же закрываю рот, чтобы не выдать себя. Затем слышу шаги по ступенькам крыльца. Она уходит. Я открываю жалюзи на окне и выглядываю. Когда соседка скрывается из виду, я беру конверт и несу его на кухню. На конверт приклеен желтый листок с запиской. По ошибке упала в наш почтовый ящик, на нем ваш адрес. Письмо адресовано мне. Мне! Но как такое возможно? Откуда оно? Мои руки неконтролируемо дрожат. Письмо из местного банка, в котором я открыла счёт ещё по приезде, когда у меня были свои деньги, и я даже не подумала рассказать об этом Лукасу. Да и зачем? Я всегда была независимой, всегда сама пробивала себе дорогу. Что может быть в письме? Я не могу открыть его здесь. Лукас в любом случае увидит, что мне что-то подбросили. Придётся ждать, пока Эйвери не заснёт на веранде в полдень, чтобы заморозить изображение на камере». Несколько мучительных часов, прежде чем я увижу, что там. Не может быть, чтобы Лукас не знал об этом счёте и не опустошил его. Там не может быть денег, так что, наверное, не стоит радоваться. Лукас контролирует всё, каждую мелочь. Всё было спланировано, как он отключил мне телефон, доступ в интернет, лишил машины и денег, заставлял меня расписываться под всем, добавил своё имя к моему счёту в банке, чтобы распоряжаться деньгами. Лукас заставлял меня подписывать бесчисленные документы, которые приносил домой. Но у меня в груди зародилась крошечная надежда. Вдруг он не знает об этом счете. Я же не упоминала о нем. Лукас начал меня контролировать постепенно, упрекал по мелочам, постоянно проверял и звонил, когда я уходила, ревновал без повода. Я считала это просто чрезмерной заботой. Я ведь приехала в новую страну. но, наверное, в глубине души мне хотелось сберечь заработанные деньги, поскольку мой мир теперь вращался вокруг Лукаса, и я жила на его доходы. Просто на всякий случай. Денег было не так уж много, пара тысяч. Боже, сейчас это кажется целым состоянием. Надо посмотреть, что в письме. Где его спрятать? Незадолго до полудня я усаживаю Эйвери на стульчик для кормления. Она ест кусочки банана и йогурт, пиная ногами в носках по столу. В деревянном ящичке на столешнице лежит куча старых писем. Я стою рядом и опускаю кусок хлеба в тостер. Приходится иметь дело только с тем, что лежит на столешнице. Я не могу ничего передвинуть. Вижу похожее на спам предложение от автосалона. Лукас очень аккуратен, но имеет привычку всю неделю запихивать ненужные письма в этот ящик, а выходные опустошать его. Сейчас это как нельзя кстати». завариваю свежий чай и наливаю себе еще одну чашку, затем достаю из шкафа тарелку, ставлю ее поверх конверта из автосалона. Когда тосты готовы, я намазываю их маслом на тарелке, а затем поднимаю ее, подсунув конверт вниз. «Сейчас вернусь, крошка!» — говорю я и иду с тарелкой и кружкой на веранду, но на полпути вскрикиваю «Ой!», как будто что-то забыла и ставлю тарелку на стойку у входной двери, где лежит мое письмо. Возвращаюсь на кухню и беру ложку, затем поднимаю тарелку вместе с письмом из банка, лежащим под ней, и выношу всё на улицу. Меня трясёт. Колени, кажется, вот-вот подкосится от напряжения, но я быстро захожу за Эйвери, кладу её на одеяло, расстеленное на кушетке, и даю музыкальную книжку, чтобы она с ней поиграла, пока не устанет. Жую тост и машу в ответ энергично машущий мне кори. Я молю Бога, чтобы она не пришла. Мне нужно время. После того, как Эйвери уснула, ложусь рядом с ней и просовываю руку под подушку, нащупывая маленький пульт, позволяющий замораживать изображение на камере. Я лишь надеюсь, что эта функция работает, потому что могу смотреть только в объектив камеры. До сих пор Лукас ни разу не догадался, а значит, все получается. Но каждый раз, когда я так рискую, у меня бешено колотится сердце. Я стараюсь дышать глубоко и хоть на минуту успокоить нервы. Затем достаю письмо из кармана и вскрываю. Прижимая пальцы к губам, читаю его, а потом перечитываю еще раз. Боже, я не могу. Боже мой, там есть деньги. Это годовой отчет. В ушах стучит пульс. Я вспомнила, как отказалась получать ежемесячные выписки, чтобы зря не тратить бумагу. Если бы я этого не сделала... Он увидел бы их, и на этом все закончилось. Боже мой, боже мой. Лукас не узнал об этом счете. На нем 1200 долларов. Не паспорт и не билет на самолет, но все равно поможет. На этот раз я не буду терять время, составляя план и пытаясь достать паспорт, а просто поеду, куда хватит денег. У меня текут слезы. Я судорожно вытираю их с банковской выписки, складываю ее и запихиваю в лифчик. Это просто чудо. Кто-то на небесах за мной приглядывает. Многие письма приходят напрямую, не на абонентский ящик, но Лукас всегда сам проверяет почтовый ящик и не разрешает к нему подходить. Это не просто удача, а спасение. Обхватив голову руками, я раскачиваюсь зад-вперед, разум мечется, составляя планы. Как добраться до города? Надо что-то придумать. «Все в порядке, милая?» Раздается голос, и я вскакиваю на ноги, хватаясь за сердце. «О, Господи, прости!» — говорит Кора и кладёт руку мне на плечо. «Да, всё хорошо, просто ты меня напугала!» — отвечаю я, и она видит спящую Эвери и прижимает палец к губам, показывая, что будет вести себя тихо. Не спросив разрешения, она садится. И я тоже. «В прошлом месяце мы ездили за игрушками, и я нашла в гараже забытую коробку с игрушками для малышей. Вот и принесла это для Эвери!» — говорит Кора, вытаскивая из сумки плюшевого осьминога. — Да, это так мило, спасибо, ей понравится. Довольная собой, Кора улыбается. Конечно, нормальный человек предложил бы чай, а раз она явно не собирается уходить, я спрашиваю, не хотела бы она выпить чашечку. — С удовольствием, спасибо! — улыбается она, и тут я вспоминаю, что изображение на камере заморожено, и если я войду внутрь, когда якобы сплю, то всё пропало. — Ой, прости, я ведь только что использовала последний чайный пакетик. Вру я. Как раз сегодня собиралась выбраться в город за покупками. А что ещё говорить? Вряд ли она мне верит. — Ничего страшного, я просто хотела сделать подарок Эвери. Следовало бы предложить ей ещё что-нибудь, но я не могу, поэтому занимаю её разговором. Больше мне ничего не остаётся. — Хорошая погода сегодня, — начинаю я. так и есть, сегодня солнечно, подстать моему настроению впервые за много месяцев. Днем по-прежнему можно носить легкую кофту, а по ночам холодно, и я знаю, что близится зима, но грудь распирает от надежды на скорый побег. Кора болтает о всякой всячине, о которой, увы, я не имею возможности беспокоиться, о системе контроля веса, о новом органическом кошачьем корме для местной уличной кошки по имени Люцерна. Эвери начинает ворочаться — Кора взволнованно подносит пальцы к губам и улыбается так, словно никогда раньше не видела ребёнка, и испытает физическую боль, если не сможет к нему прикоснуться. Дочь радостно просыпается, моргает, глядя на нас, и потягивает ножки. Кора смотрит на меня. «Можешь дать ей игрушку», — говорю я, и Кора весело дёргает плечами, берёт плюшевого осьминога и садится рядом с Эвери на кушетку. «Привет, милашка!» — воркочет она. а Эйвери гулит и протягивает ручки к мягкой игрушке. «Это тебе! Как мы его назовем?» — спрашивает Кора и щекочет ступню Эйвери. «Я вижу открытую сумку Коры рядом с опустевшим креслом. Мои щеки вспыхивают от стыда при одной мысли о краже у самой милой женщины на планете. Я обязательно все верну. Если бы она знала, почему я так поступаю, то не стала бы меня винить». успокаиваю себя. Мне нужно всего 10 долларов, чтобы добраться до города. Но как? Я же не могу попросить её войти в дом, отнести Эйвери или ещё что-нибудь. Тогда включатся внутренние камеры, они реагируют на движение. Так я всё испорчу». «Кажется, кому-то нужен свежий подгузник. Ты пописала?» «Точно, так и есть», — говорит она так, будто разговаривает со щенком, а не с ребёнком. Но Эйвери это нравится». Кора даже не спрашивает меня, просто достает чистый подгузник из сумки с игрушками и детскими принадлежностями, которая стоит у входной двери, и берет все в свои руки. Я делаю вид, что прибираюсь, хватаю бутылочку Эйвери и несколько игрушек, а потом сажусь в кресло коры. — Ты не должна этим заниматься, — говорю я. — Я обожаю помогать, особенно с детьми, — отвечает она, а я заглядываю в ее сумку. Сердце колотится так громко, что, наверное, его слышит даже Кора. Она начинает рассказывать про свою дочь в детстве, но я слышу только собственный пульс, и, не сводя взгляда с её спины, медленно запускаю руку в сумку и вытаскиваю кожаный бумажник. «Это было ещё до того, как появились все эти блоги для мамочек, так что...» — продолжает она. Кора слегка поворачивается, пытаясь найти, куда бы выбросить грязный подгузник, и я вскакиваю, пряча бумажник. «Я возьму!» — практически кричу и беру подгузник. Потом быстро поворачиваю спиной, вытаскиваю двадцатку, больше там ничего нет, делаю несколько шагов к мешку для мусора и сую туда подгузник. Затем возвращаюсь к креслу с бумажником под кардиканом и опять сажусь. Кора подхватывает Эйвери. «Так ведь лучше, правда? Точно лучше!» — улыбается она. «Наверное, я бледна, как привидение. Чёрт, чёрт, чёрт!» Кора сидит на краю кушетки, покачивая Эйвери на коленях. «Её пинетки!» — бормочу я, отчаянно надеясь, что Кора развернётся, а не просто протянет руку и подберёт их с пола, куда Эйвери их сбросила. «Пинетки! Да, милая, сейчас прохладно, верно?» Она поднимает Эйвери, кладёт её обратно на кушетку и надевает на неё крохотные, связанные крючком пинетки с мордочкой кролика, а я кидаю бумажник в сумку и выдыхаю. Я так отчаянно задержала дыхание, что заболели легкие. Я выдыхаю и смотрю, как нежно Кора общается с Эвери, На секунду мне кажется, что я нашла человека, которому можно доверять. В одно безумное мгновение мне хочется спросить ее, не присмотрит ли она за Эвери ненадолго. Изображение на камере застыло всего минут двадцать назад. И если за час я успею доехать до города и вернуться, Лукас решит, что мы всего лишь чуть дольше спали, и это не вызовет у него подозрений. Пока он ничего не заметил. Возможно, это мой единственный шанс. За двадцатку я могу взять такси, что гораздо быстрее, чем на автобусе, и без Эйвери тоже гораздо быстрее. Нет, это не безумие, надо попытаться. Ты определённо ей нравишься. Начинаю я, и в глазах коры вспыхивает гордость или что-то похожее. Ты не могла бы недолго присмотреть за ней, но вдруг... Нервно спрашиваю я. — Конечно! — почти кричит она, не задумываясь ни на секунду. — Мне не хотелось бы тебя утруждать, — произношу я из чувства долга. — Я с радостью! «Только туда и обратно. Буду через час». На лице коры отражается смесь удивления и разочарования, если такое возможно. Могу себе представить, она ведь думает, что я способна выходить из дома, только не хочу этого делать ради неё, но у меня нет времени об этом беспокоиться. «Конечно!» — соглашается она. «Буду через час, а то и меньше». Я смотрю вслед Кори, которая идет к своему дому с Эйвери на бедре и огромной детской сумкой, перекинутой через плечо. Надеюсь, я могу ей доверять. Надо действовать быстро. Пойду прямо в том, что на мне сейчас. Сначала одной рукой осторожно, чтобы не засекла камера. Задвигаю тарелку вместе с конвертом из автоцентра под входную дверь. Затем, убедившись, что Кора не видит, обхожу дом сбоку. Я не могу идти по улице. Там меня могут заметить и расскажут Лукасу. Я направляюсь в сквер за домом. Там пусто, не считая молодой мамочки, с которой я не знакома качающей ребенка на качелях. Я бегу через парк до самого шоссе. Поверить не могу, что делаю это. Поверить не могу, что бросила Эйвери. Ничего страшного, твержу себе». «Сосредоточься. У меня нет телефона, чтобы заказать Убер, а поймать такси в этом квартале не так-то просто. У меня нет на это времени. Я иду обратно по тротуару, загораживая ладонью глаза от солнца. Я ищу какое-нибудь такси, но ничего не вижу, поэтому поднимаю вверх большой палец. Может, меня убьют, но выбора нет. И все же в разгар дня на оживленной улице меня скорее подбросят, чем убьют. Вскоре останавливается машина. Конечно же, за рулем мужчина средних лет». «Здрасте!» — хмыкает он, открывая пассажирскую дверцу. «Машина «Пассат» девяностых годов. Водитель сметает сиденья пустые пивные банки, чтобы освободить мне место. Он улыбается из-под устрашающей спутанной бороды, и я замечаю его босые ноги. Я взвешиваю варианты». Это мой единственный шанс, или я просто потеряю время, отбиваясь от него. И тут вижу такси в четырех-пяти машинах позади. Оно сбавляет скорость на красном светофоре. Я бегу к нему и бросаюсь на перерез, когда машина притормаживает. Водитель сигналит и отгоняет меня, махая рукой. Но как только он останавливается, я открываю дверцу, не дав таксисту запереть ее, чтобы отвадить сумасшедшую дамочку, и прыгаю на заднее сиденье. — Какого хрена? Я не на работе, у меня обед. — Пожалуйста, это срочно, всего несколько миль. Пожалуйста, пожалуйста, у меня ЧП, — молю я. — Так вызовите копов. — Слишком долго, пожалуйста. — Господи! — вздыхает он, проводя рукой по волосам. — Я читаю адрес на конверте. Название банка лучше не говорить, тогда таксист задумается, что это за ЧП такое в банке, и может меня выкинуть. Я знаю, что это на углу... Келлеры и шестой. Поэтому прошу высадить меня там. Водитель качает головой, но едет. Я так вам признательна. Спасибо, огромное спасибо. После короткой поездки спрашиваю цену. Счётчик выключен, так что просто идите, — отвечает он. «Вы просто святой!» — чуть не плачу я и бегу через парковку у аптеки к банку. Перед дверями я останавливаюсь, чтобы не выдать свое отчаяние и никого не напугать. Делаю пару вдохов и заправляю волосы за уши. Стараюсь успокоиться, прежде чем войти. Так странно оказаться вне стен дома. Все происходит медленно, как в сюрреалистическом тумане. Пока я жду в очереди к кассиру, от адреналина у меня кружится голова. «У меня нет на это...» Времени. Я вспоминаю про камеру и как долго уже отсутствую. Пока еще все в порядке, прошло меньше часа, но надо торопиться. Дождавшись своей очереди, я подхожу к кассирше, женщине, чуть за тридцать, с залезанными в хвост волосами, крупными серьгами, кольцами и непрактично длинными ногтями. Я показываю ей выписку из банка и прошу снять остаток и закрыть счет. Она, как обычно, говорит, что им очень жаль это слышать, а потом спрашивает причину — Я говорю, что переезжаю, и мне срочно нужны деньги. «Конечно. Мне только нужно удостоверение личности, а вам надо заполнить эту форму». «Нет, я не... Я не взяла удостоверение. Думала, что выписки с моей фамилией будет достаточно, — говорю я дрожащим голосом. Я не подумала об удостоверении, потому что Лукас давным-давно забрал его у меня и решила, что выписки достаточно». Не знаю почему, но я думала, что у меня есть шанс. — Как мы поймём без документов, что это вы? — Пожалуйста, пожалуйста, умоляю, мне нужны эти деньги, они мои, а я — это я! — кричу я. Она поднимает брови. — Не может быть, чтобы вот так всё закончилось, какая я дура! «Умоляю вас, как женщина женщину, это срочно, мне нужно уехать», — говорю, заглядывая ей в глаза и надеясь, что она поймет, в какой я опасности. И, кажется, она понимает, женщина смягчается, нервно сглатывает и морщит губы. «Мне очень жаль. Это невозможно. Я бы сделала это, если б могла, честно». Произносит она, и я открываю рот, чтобы закричать, броситься на разделяющую настойку, выйти и умолять, и рассказать ей всё. Но такая сцена привлечёт полицию, а полиция у Лукаса в кармане. Мне нельзя кричать, я должна вернуться к ребёнку. Без денег убежать не получится, и я никогда не брошу эйвери Я чувствую, как на глаза наворачиваются слёзы. Женщина делает знак другой кассирши занять ее место, выходит и усаживает меня в кресло, а потом опускается передо мной на колени. — Как вы? Вам нужна помощь? — тепло спрашивает она. — Да, нужна. Отчаянно хочется ответить мне, но я молчу. — Мне нужно такси. Пожалуйста, можете вызвать побыстрее? — Женщина кивает, но на мгновение задерживается, видимо, ждет, не скажу ли я еще чего-нибудь, а потом заходит за стойку и звонит. Кто-то в темно-синем костюме, похожий на управляющего, пристально смотрит на нее и хмурится. Она быстро доводит меня до двери, пока я не устроила очередную сцену. «Такси скоро приедет. Просили ждать у двери», — сочувственно произносит она, хотя на самом деле просто избавляется от проблемы. Я сажусь на скамейку перед зданием и жду такси. Мне слишком плохо, чтобы плакать. Рядом садится женщина с ребенком лет семи. У него в руках коробка «Хэппи Милл», и он вытаскивает оттуда жареную картошку и набивает рот. Затем он роняет красную коробку и начинает хныкать. Мать его утешает, опускается на колени и собирает то, что еще можно спасти. Говорит, что гамбургер в обертке, ничего страшного. А потом на обочине останавливается такси. Помогая ребёнку, женщина оставляет сумочку на скамейке. Я чудовище. Лукас превратил меня в чудовище, потому что я хватаю сумку и сую под кофту, а потом бегу к машине и забираю с неё. Когда мы трогаемся, женщина так ничего и не замечает. Я жадно копаюсь в содержимом сумки, молясь, чтобы там был мобильник. Его нет. Нахожу золотые часы, кажется, Гуччи, и быстро засовываю их в лифчик. Ещё в сумке 40 долларов, их я тоже беру, и всё. Только расчёска, косметика, резинки для волос, пакет с половинкой побуревшего яблока и ключи. проклятье Я беру ключи, беру её удостоверение личности и тоже засовываю в лифчик. Потом стучу водителю и отдаю ему сумку. Кто-то оставил это на сиденье На кредитке есть имя, вы сможете найти хозяйку. Он берёт сумку и многозначительно хмыкает. но ничего не говорит. Я прислоняюсь головой к окну и позволяю литься слезам, так что мелькающий мимо пейзаж расплывается. Мир, которому я больше не принадлежу.